Глава третья. Нина. К тому моменту, когда мой муж наконец оказывается в больнице, у меня нет сил больше ни на что. Я сажусь на скамейку в коридоре и, сжавшись, тихо плачу. Моя жизнь закончена. Меня и правда подозревают в соучастии, что я помогала прятать украденные деньги. Вот только ничего этого не было. Мы жили очень скромно. Голова раскалывается. Это я еще молчу про эту Екатерину. Нет, слишком уж наглая у нее рожа. Не может быть такого, чтобы она не имела отношения ко всем этим схемам. Небось, вместе со Славой крали. Вместе. А то, что они любовники, в том я не сомневаюсь ни секунды. В жизни не поверю, что мужчина приехал к девушке в коротком халате, да еще и среди ночи, поговорить о делах. О каких таких делах? Мой мозг отказывается верить в происходящее. «Да нет же, мы же жили душа в душу!» Только вспоминается, как уже полгода я чувствовала, что со Славой будто что-то не то. Во-первых, он стал работать по субботам, а иногда и воскресеньям, объясняя это тем, что якобы уволился какой-то сотрудник, и теперь ему нужно выполнять двойную работу. Только почему-то шли недели и месяцы, А Слава ответственно замещал две должности. Видимо, не могли найти нового человека вместо того, уволенного. Во-вторых, на его телефоне появился новый пароль. Я узнала об этом совершенно случайно. У меня нет привычки лазать в чужих переписках. Хотела глянуть погоду, а мой телефон надо было искать. Взяла сотовый мужа и выяснилось, что графический ключ не подходит. Тогда Слава отшутился, объяснил, что якобы телефон обновился, что-то глюкануло, и ему пришлось заново вводить пароль. Он, конечно же, ничего от меня не скрывает. Я поверила и как-то быстро про все забыла. А теперь вспомнила, когда уже поздно. Еще я вспоминаю, что Слава стал каким-то дерганым, нервным. Да и наша сексуальная жизнь разладилась. Еще мы перестали обсуждать наших будущих детей, покупку дачи и поездку на море. Стало не до этого. Я думала, он устает. Да я сама уставала, работая на скорой. А получается, дело вовсе не в этом. Теперь же Слава лежит на койке в палате и бессвязно чит. Ничего у него не спросишь. По-моему, он и не особенно сейчас соображает. Нина, что с моим сыном? По коридору несется тетя Стеша. Мама славы. Она женщина полная, дородная, густой яркий макияж, просторное платье, каблуки, от которых раздается эхо по всему коридору. Она несется и будто занимает все пространство. Позади нее бежит дядя Валера, худой, низенький и незаметный. Нина! Здравствуйте. У него инсульт. Повторяю то, что писала в сообщении. Зря меня, конечно, Анастасия Петровна оставила тут. Потому что разговаривать со свёкрами совсем не хочется. А сам Слава еще долго ничего не скажет. Надо было продолжить дежурство. Один минус. Мое моральное состояние оставляет желать лучшего. У молодого мужчины инсульт. Ты в своем уме... Тётя Стеша никогда не славилась изысканными манерами. Равно как и глубокими познаниями какой-либо области, кроме торговли. Бывает. Перетрудился. Сначала на работе, потом в постели любовницы. Сухо отвечаю и закидываю ногу на ногу. Так иногда происходит, если не рассчитать свои силы. «Что ты несешь? Свекровь аж багровеет. «Какая любовница?» И почему ты об этом говоришь так, будто рада?» «Я не рада. Но не считаю, что стоит расстраиваться. Потому что Слава украл еще кучу денег. И теперь меня подозревают в том, что я его сообщница. Так что я с ним развожусь. Вот вы приехали к нему. Знаете, где искать? Знаете, что делать? И до свидания». Я поднимаюсь, но не тут-то было. Тетя Стеша хватает меня за рукав. Я пытаюсь вырваться, но куда там? Не пошевелиться? Ты что? Ты собралась бросать своего мужа в момент, когда ему больше всего нужна помощь? Когда он лежит и страдает? Что ты городишь? Что? От слов свекрови я лишь открываю рот, не знаю, что и сказать. Ничего себе обвинение. Стеша, девочка не в себе от горя. Ты что, не видишь? Нина, Ниночка. «Сядь, успокойся». Дядя Валера обнимает меня и усаживает назад на лавочку. «Объясни спокойно, что случилось. Может, тебе воды или валерьянки?» От его беспокойства меня прорывает, и я безудержно реву, пытаясь объяснить, что случилось. Однако получается какая-то бессвязная смесь всхлипов и икоты. Мне протягивают пахнущий валерьянкой стакан, который я тут же выпиваю. и кота меня отпускает, становится легче. Всхлипнув и вытерев лицо протянутыми мне салфетками, я прихожу в себя. Мне звонил следователь. Славу разыскивают по подозрению в мошенничестве. «Да ты шутишь!» Тётя Стеша ухает и опускается на лавку. Такого от сына они, конечно, не ожидали. «Нет, не шучу», — мотаю головой. У Славы инсульт. Я на вызове забрала его от какой-то неизвестной молодой женщины. Он был в ее квартире в два ночи. Эта женщина заявила, что он украл 38 миллионов. И я уверена, что она в этом замешана. Это все, что я знаю. К Славе сейчас нельзя. Он в реанимации. А мне надо побыть одной. Извините. Я вновь собрана, вежливо и знаю, как общаться с родственниками тяжело больного человека. Сплошной профессионализм. И пока свёкры переваривают информацию, я ухожу из приемного покоя в отделение. Надо узнать, что со Славой, какие прогнозы, и взять номер врача, чтобы связаться с ним завтра и передать следователю.